Глава седьмая Вспышки фотокамер слепили глаза. Вот скажите, какого, Зачем пользоваться столь допотопными устройствами в наше время, когда любой ПМК имеет встроенную камеру с разрешением в десятки гигапикселей? Да, к тому же маджи-процессор автоматически подстраивается под окружение, позволяя получать снимки высочайшего качества практически на лету. Нет же, большинство репортеров по-прежнему использовали громоздкие фотоаппараты с длинными телескопическими объективами и мощными вспышками, от которых у меня уже болели глаза. Честно говоря, когда от императора поступило предложение устроить мою пресс-конференцию, я поначалу хотел отказаться, а если бы это был не тесть, сразу послал бы в пешее эротическое путешествие даже канцлера. И плевать, что нажил бы этим очередного врага. Я не дрессированная макака, чтобы выплясывать на потеху публике. И не клоун, смешить ее глупыми ответами. Но Святослав Андреевич настоял и пришлось смириться. Все-таки я его уважал и как человека, и как тестя, и как правителя. Так что пойти на уступку в такой малости не было уроном моей чести. Зато удалось оценить работу секретариата императора. И надо сказать, он оказался на высоте. Оно и понятно, управлять столь громадным государством, как наша империя, весьма непросто, и для этого требуется аппарат, работающий как часы. Пусть с появлением орбитальных фур и поездов на магнитных подушках расстояния уже не так пугали, но все равно пока еще превышали все мыслимые и немыслимые пределы. Шутка ли? Одних часовых поясов в стране насчитывалось аж 9 штук и более 200 национальностей, что будет покруче любых расстояний. Так что тут безнадёжного и, главное, эффективного механизма управления было просто никуда. И секретариат доказал свой класс, буквально за пару дней организовав пресс-конференцию международного уровня. А это не такое уж простое дело, как кажется со стороны. И неважно, что существуют протоколы на все случаи жизни, первооткрыватели других миров не часто общаются с прессой. Точнее, вообще никогда раньше этого не было. Я отказывался от любых встреч с репортерами просто потому, что не знал, что сказать. А еще не любил, когда в мою личную жизнь лезут грязными руками. О нас с девочками и так ходили тысячи разных слухов разной степени желтушности. Разоблачать каждый? Покорно благодарю, но как-нибудь сами. Однако сейчас ситуация поменялась. Нужно было продемонстрировать, что империя сильна, и никакие кровососы не в силах напугать ее опору, клановую аристократию. а еще спровоцировать вампиров. На подобную выходку они обязаны будут ответить. Это мне гарантировали аналитики, работающие над психопортретами Маркиза и его стаи. По их словам, кровососы болезненно самолюбивы, и даже намек на публичное оскорбление заставит их действовать, и мы будем их ждать. Однако до этого требовалось еще дожить, точнее выдержать поток не самых простых вопросов. А в том, что они будут крайне провокационными, можно не сомневаться. За такое короткое время просто невозможно составить и утвердить список таких, что не затрагивали бы деликатные темы. Да и это противоречило смыслу мероприятия. Так что журналюгам дали полную свободу. Но и я деликатничать не собирался. А еще, по результатам, кому-то явно придется вылетать из страны с отпечатком ноги пониже спины. И это в лучшем случае. Я только и надеялся, что акулы-пера это понимают и не будут борщить. и, судя по предвкушающим кровь мордам, очень зря». «Готовы? Тогда начинаем». Егор Павлович Файнберг, граф и личный пресс-секретарь императора, постучал по микрофону, оглянулся на технических специалистов, убедившись, что все в порядке, потом посмотрел на меня и уверенно уставился на пеструю репортерскую братью. «Дамы и господа, прошу соблюдать порядок и тишину». Его светлость, герцог Ефимов Кузьма Васильевич, постарается ответить на все ваши вопросы, если они, конечно, будут в рамках приличий. Модерировать пресс-конференцию буду я лично. Итак, прошу, начнем с прекрасных дам. Мисс Питтс. Спасибо. В зале поднялась молодящаяся блондинка, поправляя автоматический переводчик. А, добрый день. Сандра Питтс, издание The Keeper. Ваша светлость, герцог Ефимов. «У меня вопрос о вашем путешествии в мир эльфов Эллуриан: Как вам вообще пришла мысль попытаться отыскать туда путь? Все знают, что в украинской зоне то и дело появлялись пришельцы из других миров, но стабильного действующего портала до вас никому не удавалось отыскать. Означает ли это, что вы шли не наугад?» «Так и есть». Я откашлялся и начал рассказывать отредактированную версию своего попадания. Все дело в наследии моего учителя. Если кто не знает, это был варяг. Да, тот самый. Сильнейший воевода империи. И слава первооткрывателя по праву принадлежит ему. Однако сам учитель не стремился к известности. Да и обстоятельства его похода до сих пор находятся под грифом «совершенно секретно». Сказать могу лишь то, что закончился он весьма трагически, а сам учитель был тяжело ранен. Но все же, благословил меня продолжать его путь. Собственно, именно из-за крайней опасности я и отправился один. Сами понимаете, что колдуну-аватару, антиматерии, мало что может угрожать. «Газета Польска!» Тут же подскочил с места высокий лосоватый мужичок с крысиным лицом. «Хенрик Живузский, господин Ефимов, по какому праву вы объявили часть территории Наксочи-Костли своей вотчиной? Это напрямую нарушает права аборигенов на самоопределение». «Так а, они вполне себя определились». «Не позволил я себя подловить». «Если вы не в курсе, да моя жена, является богиней эльфов, то есть напрямую представляет тех самых аборигенов. У них как бы не демократия, так что волю Иви можно и нужно считать истиной, последней инстанцией. А моей вотчиной остров стал в качестве приданого. У нас с девочками все общее». Та. Да. но присутствие контингента военных Российской империи нарушает права других жителей. Но к Сочи-Костли не сдавался поляк. И якобы ваша вотчина всего лишь часть Великой империи Атл. С вашей стороны это гнусная и незаконная аннексия. Только вот Атл, если вы забыли, создан ацтеками, бежавшими с земли от конкистадоров. Я по-доброму улыбнулся. и устроившими настоящий геноцид коренного населения Эллуриана, прежде всего эльфов, народа моей жены, и даже убили несколько ее родственников, как, впрочем, и других сущностей, в частности, Аоса, Пресветлого Вива. А еще жениха Иви, за что я должен вроде сказать спасибо Кецалькуатлю, или как его там сейчас кличут. Но не буду, потому что его руки даже не по локоть в крови. Я лично видел жертвоприношение и кровь, бегущую по ступеням пирамид. Так что не пытайтесь выставить ацтеков белыми и пушистыми жертвами злобных русских. Да, у вас европейцев в этом рука набита. Вырезая миллионы жителей Африки и Азии, вы слезно переживаете за судьбы геев и прочих несчастных, но не замечая своих преступлений. Но в этот раз не получится. А означает ли это, что Российская империя собирается отвоевать бывшие территории эльфов Уатла? Тут же подскочил с места полный мужчина, обливающийся потом. «Это официальная позиция государства?» «Я попросил бы не нарушать регламент», — тут же вмешался Файнберг. «Представьте для начала, это я с вами давно знаком, а вот его светлость герцог Ефимов не имел подобного счастья. К счастью!» «The Washington Message! Джон Уински!» — выполнил просьбу репортер, после того, как зал немного посмеялся над каламбуром Егора Павловича. «Прошу прощения!» «Я скажу так!» Я тщательно принялся подбирать слова. Несмотря на титул, официальную позицию государства представлять я не имею права. Однако это не означает, что я лично, и как герцог, и как муж, оставлю ситуацию с геноцидом народа моей жены. Даже если империя не вступит в борьбу, я лично оставлю за собой право на возвращение земель эльфов, их первоначальным владельцам. И речь не идет о мести, хотя от нее я тоже не отказываюсь. Кецалькуатль, как вдохновитель геноцида и его главный организатор, ответит мне лично. К остальным же, жителям Атла, у меня нет претензий, если они откажутся от своих людоедских ритуалов. То есть вы требуете о них забыть веру предков? Какое моральное право вы имеете это делать? Не унимался Толстяк. Или ваши действия продиктованы ненавистью к людям с другим цветом кожи? Навязать мне расизм не получится. Я рассмеялся. как и шовинизм и все другие измы. Я мог бы пошутить про то, что ненавижу все расы одинаково, но не буду этого делать, потому что это неправда. Более того, любой, кто обвинит меня в притеснении кого-то по цвету кожи или еще чему-нибудь, есть лжец. Да, у меня жена эльфийка, а ученица вообще кентавр. Гнедой масти, между прочим. Какой же я расист после этого? Народ вежливо похихикал в ответ, но я не обольщался. Наверняка мою фразу выдернут из контекста, вывернут наизнанку и... и преподнесут меня как кровожадное чудовище. Но они и так бы это сделали. Так что плевать. Буду говорить, что думаю, а с последствиями. Пускай вон император разбирается. Его для этого на троны посадили. Как его величество император и вся аристократия Российской империи, Кузьма Васильевич придерживается традиции терпимости и человеколюбия. Вмешался следом Файнберг. кинув на меня предостерегающий взгляд. Так что давайте закроем тему расизма. Пожалуйста, следующий вопрос. The Watch, Джон Уитрол. С места поднялся благообразный джентльмен, одетый с изрядной заявкой на элегантность. «Господин Ефимов, визит Мэри Джейн Джеди, дочери американского президента, связан с вами? Насколько мне известно, учиться она будет в вашем классе». Присоединится ли она к вашим фавориткам, или же вы обручитесь с ней, как только будет принят закон о многоженстве?» «Насколько мне известно...» Я выделил интонации слово «мне». Мэри Джейн прибыла в пятый колледж, а точнее в полис Ильинский, как дипломат в рамках большой игры. Выбор же класса для обучения обусловлен нашим знакомством. Тут я не буду спорить, но только для облегчения адаптации девушки. Мы остаемся друзьями, но не более». «Никаких романтических чувств у нас нет». «А что насчет остальных невест?» перехватила эстафету страшная тетка, одетая и накрашенная словно торговка с базара. «Журнал «Стайл», Лин и Егер. Вы называете Илиаду своей женой. Означает ли это, что помолвка с цесаревной Ниной расторгнута?» «Конечно нет», — я покачал головой. «С Ниной и Инной у нас все прекрасно, как, впрочем, и с остальными девушками». Свадьбу же было решено отложить исключительно по техническим причинам. Кроме того, в свете анонса закона о многоженстве нет нужды торопиться. Я категорический противник сегрегации девушек на сорта. Мол, это вот достойно стать женой, а вот этой стоит довольствоваться лишь статусом бесправной любовницы. Мы живем в свободной стране, и каждый имеет право на счастье, в том числе юридически оформленное. Означает ли это, что вы будете добиваться легализации однополых браков? Тут же сделала стойку бабища. «Ведь, как вы сами сказали, каждый должен иметь юридическое право жить с тем, с кем хочет, и пользоваться всеми правами. Но без признания всех 114 гендеров это невозможно. Простите, но лично я убежден, что существует всего два пола — мужской и женский. Отличить их несложно, даже дети в возрасте трех лет справляются». Обломал я либерократку. Все остальные боевые вертолеты есть противоестественные извращения? Нет, я знаю, что существует категория людей с расстройством гендерной идентичности, однако ответ находится в самом названии данной группы. Для меня же, как и для императора, брак есть союз мужчины и женщины, или нескольких женщин, тут по желанию. Для всех остальных есть различные клиники, коих масса у вас в стране. станут совершеннолетними, получат заключение, что у них действительно имеется подобное отклонение, и, пожалуйста, хоть таблетки, хоть нож-хирурга. Но пока они не разобрались в себе оформлять их отношения юридически или, упаси Господь, доверять им детей, нельзя. Я считаю, что Святослав Андреевич совершенно прав, не дозволяя подобные браки». «Но это варварство и мракобесие», — взвилась тетка, но ее быстро заткнули, просто выключив микрофон. С развитием технологий это было сделать несложно, а в крайних случаях можно было навесить сферу безмолвия. Простенькое заклинание, правда, из разряда адресного доступа, то бишь с обязательной регистрацией. Но уж у бойцов СОИ, охраняющих пресс-конференцию с правами, был полный порядок. Они, если надо, могли жахнуть и чем-то помощнее, вплоть до того, что останутся только ошметки. «Прошу соблюдать регламент и не превращать пресс-конференцию в базар», строго обвел взглядом репортеров Файнберг. Но я чувствовал, что это только начало. Акулы-пера почуяли кровь и сейчас будут меня рвать. но ну, точнее, попытаются. Дэвид Смарт. Журнал «Ханчман». С места поднялся лысый ухоженный мужчина в розовом пиджаке и ярко-синей бабочке в цветочек. Как мы поняли, вы собираетесь венчаться с цесаревнами, А что с остальными принцессами? Брунгильдой, наипрекраснейшей сестрой императора земель германской нации Максимилиана Каролинга. и Аиша Султан, дочерью Исикхана, султана Османа Турецкой империи. Они тоже пойдут под венец. Простите, я правильно понимаю, что вы сейчас говорите об одиннадцатилетней летней девочке, которую прислали в другую страну, отобрав у матери? Я проигнорировал знаки, которые подавал пресс-секретарь. Совести законы Божьи и человеческие однозначно запрещают мне даже думать об этом. Аиша, как ее у нас зовут, «Находится под эгидой рода Ефимовых, но ни к чему принуждать я ее не собираюсь. Девочка сейчас ходит в школу, играет с подругами, в том числе с моей дочерью, и живет полной жизнью. Я категорически против объективизации детей и использования их в политических играх». «Вы понимаете, что, отказываясь от брака, оскорбляете султана султанов?» – вскочил с места восточного вида репортер, возмущенно шевеля усами. Но, кинув взгляд на нахмурившегося Файнберга, тут же поправился. «Газета Таквим и Векаи. Чапан Заде Агях ФНД. Столь небрежное отношение к его подарку — это плевок в лицо султану султанов и шаху шахов. Вы хотите международного скандала?» «Не стоит драматизировать», — попытался сгладить ситуацию Егор Павлович, но я его перебил. «Это был подарок?» Я уставился в глаза турку и, дождавшись его кивка, продолжил. Я его принял? но пусть не я, пусть мои девочки, но они признали его по всем правилам. В остальном я волен делать с ним, что хочу. Попав на территорию Российской империи, и уж тем более став частью клана Ефимовых, и Аиша, и ее свита стали свободными людьми. Мы приняли их так, что честь его величества Исикхана ничуть не пострадала. В остальном же я оставляю за собой право распоряжаться членами моего клана и рода. Тем более, что речь не идет о каком-то принуждении. Девушек не заставляют менять родню и веру. Так, понятно? Султан Султанов снизошел до нервного «И вы должны...» Никак не унимался тот, но я его слушать не стал. «Я должен только родителям, отчизне и императору». Жестко отчеканил я, глядя в глаза охамевшего репортеришки. «Больше никто не имеет права у меня чего-то требовать». «Ну а если посмеет, я всегда готов дать ответ. С оружием в руках или без». Зал взорвался. Фотоаппараты бешено щелкали, буквально ослепляя светом вспышек. Журналисты, словно обезумев, подскочили, хаотично выкрикивая вопросы. И если бы не охрана, наверное, залезли бы даже на стол. Файнбергу понадобилось несколько минут, чтобы утихомирить разошедшихся дятлов клавиатуры. И то это удалось лишь после угрозы вышвырнуть всех, кто повысит голос. Но даже так репортеры успокоились лишь после того, как к паре особо рьяных действительно применили силу, вытащив их из зала. Поняв, что с ними не шутят, журналюги наконец присмирели, а я мысленно восхитился их абсолютной отмороженностью. Ведь доведи они меня, или покажись бойцам СОИ, что в их действиях есть угроза жизни и здоровью, их бы перемололи в одно мгновение. «Успокоились?» Егор Павлович суровым взглядом обвел собравшихся. «Мне стыдно за вас, господа. Такое впечатление, что неуважаемые люди собрались о стая обезьян, прости господи. Если такое повторится, будем принимать меры вплоть до лишения аккредитации. Надеюсь, все это поняли?» Судя по кислым мордам, дело у пресс-секретаря императора не расходилось со словом. Так что можно было посочувствовать тем, кого вышвырнули из зала. Это также означало, что их выкинули из пола приближенных к правительству репортеров и, по сути, разрушили карьеру. Но, если честно, жалости к ним я не испытывал. Я вообще журналистов недолюбливал после того, как пару раз почитал, что они пишут про нас с девочками вообще, и про меня в частности. Внебрачный сын императора – это самое скромное предположение, причем две цесаревны в невестах их вообще не смущали. Статьи, где про рептилоиды и пришельца, были гораздо веселее, но намного больше было статей, где нас поливали отборным дерьмищем. насказательно, чтобы нельзя было прихватить за ятро, но тем не менее. И я даже знал, откуда берется их смелость. Не зря же Афросев считается медиамагнатом. Продолжаем. Файнберг, наконец, окончательно навел порядок и достаточно напугал оставшихся, чтобы те присмирели. Вон, даже стали чуть меньше сверкать своими вспышками. Давайте по регламенту дальше. Saturday Mirror. Graham Джонсон. С места поднялся еще один англичанин. Менее представительный, чем прошлый, и похоже скорее на прохиндея, чем на джентльмена. Ваша светлость. В мировом сообществе циркулирует много слухов о том, что ваша фаворитка Адриана Лежак получила травму и в данный момент находится в больнице. Официальных комментариев на этот счет так и не поступало, несмотря на многочисленные запросы ее родственников. Более того, их даже не пустили в страну, заявив, что Адриана не желает с ними встречаться. Однако нам стало известно, что девушка не зарегистрирована ни в одной больнице, и, по сведениям из достоверных источников, ее даже нет в стране. Вы можете это подтвердить? Это правда, не стал выкручиваться я. Как и то, что другая моя фаворитка Юля, Архипова-Федосеева, погибла во время подлого нападения враждебно настроенных ко мне лиц. В данный момент Адриана находится на лечении в мире Эллуриана. Ее сопровождают остальные мои невесты. «Все?» — хитро прищурился Джонсон. «Как-то больше похоже на бегство. Вы настолько боитесь этих враждебных лиц, что эвакуировали весь клан в другой мир? Вы обвиняете меня в трусости?» Я ухмыльнулся. После того, как я в одиночку прошел половину незнакомого мира, а там, уверяю вас, реки молочные не текут. Скорее уж кровь льется рекой. Так что меня очень мало чего может испугать, и уж тем более в этот список не входят те самые лица. Просто имеет место совпадение. Нина с Инной находятся на острове в качестве управляющих рода Ефимовых, а Иви с остальными сопровождает Адриану. Очень скоро все они вернутся. «То есть вы не боитесь нападавших?» Вновь спросил репортер, и я понял, что эта падла затеяла что-то неприятное. «Что ж, вашу храбрость действительно сложно оспорить. Но что насчет остальных людей? Ко мне в руки попали очень интересные документы, в которых утверждается, что атаковавшими ваших фавориток были некие существа, похожие на самых настоящих оборотней и вампиров из легенд». что вы имели встречу с одним из них и даже более того, являетесь его прямым родственником. А в Москве наблюдается резкий рост пропавших без вести на фоне бездействия властей. Так может быть, это нам надо бояться? «Меня?» Я твердо взглянул в глаза репортеру. «Вы предлагаете бояться меня?» «Я не знаю», – расплылся тот в мерзкой ухмылке. «Вы мне скажите, если это все неправда, «Правда, неправда?» – я пожал плечами. «Вы играете словами, смешивая факты и ваши домыслы». По фактам же, да, нападавшими были некие существа, которых можно назвать вампирами. Однако сказать, что они те же самые, восставшие из могил кровососы, нельзя. Исследования однозначно говорят, что их способности и результат симбиоза с неким существом, дающим им силу. Но механизм взаимодействия пока не изучен. Да, я встречался с их представителем. Он величает себя маркизом Рафаэлом Федериком Камилом Вандермером. То есть вы признаете, что опасность для обычных жителей есть. Англичанин буквально торжествовал. И вы не можете справиться с проблемой даже в отдельно взятом городе, бывшей столице страны, и важнейшем транспортном хабе. А это означает, что подобные существа уже могут находиться где угодно, так? И при этом ваше государство не поставило никого в известность, что нарушает массу международных договоров. Готовы ли вы взять на себя ответственность за гибель жителей из-за вашей безответственности? Вы, герцог двух империй, и к вашим словам, несомненно, прислушались бы. Но вы предпочли утаить факты, зато спрятали своих любовниц. Вам плевать на остальных людей. Их можно жрать, так получается. Понятно. Я рассмеялся, заставляя вновь возбудившихся репортеров в зале притихнуть. «Примеряете на себя корону великого разоблачителя?» «Зря. Все, кому надо, уже в курсе. В частности, Ватикан, у которого нашлись методики борьбы с этим врагом. И папа щедро поделился ими. Но дело даже не в этом. Не будет никакой массовой гибели людей. Мы для этого сделали все, что нужно. Ситуация под контролем». Вы пытаетесь давить на международную ответственность, но мы четко соблюдаем все договоренности. С того момента, как стало известно об этой опасности, город находится под особым контролем. Выявляются и нейтрализуются гнезда и лёжки. Разрабатываются новые средства защиты, в том числе и мадже-технические. Буквально на днях я лично принял участие в уничтожении одной из ячеек, в ходе которого был протестирован целый ряд новинок. А запрет на разглашение был продиктован лишь одним — опасностью поднять панику у населения, которое может быть гораздо опаснее любого вампира. То есть вы утверждаете, что опасности нет? Не собирался сдаваться англичанин. А как насчет обращения этими тварями людей в себе подобных? Это же ужас. Уже завтра на улице могут выйти миллионы укушенных. Прекращайте нести чушь. Я резко оборвал журналюгу. И зарубите себе на носу. Это не вампиры из легенд. И после их укуса человек не становится таким же. Поэтому никакой эпидемии вампиризма не будет. Относитесь к ним, как к любым другим террористам. Мало ли их было за последние 50 лет. Сколько эмиритов и аватар объявили себя богами на Земле. Так вот, Маркиз и его последователи ничем от них не отличаются. И работают с ними точно так же. Не нужно поднимать панику. Силовики прекрасно знают, что делать, и методично уничтожают эту погонь. Я готов поставить рубль за сто, что не пройдет и двух недель, как нам удастся схватить самого Маркиза. А вампиризм станет в один ряд с другими способностями, либо, если окажется опасным, будет уничтожен. Но... Попытался было векнуть Джонсон, но я перебил его, продолжая. И последнее на сегодня. Я обвел взглядом зал. Тут меня обвинили в том, что я, дескать, спрятал семью в другом мире, пока остальных тут жрут. Так вот. Если вы не забыли, кроме невест, у меня есть еще родители, сестры, братья и так далее. И все они живут спокойно и не дергаются. Ходят в школу. Аня, например, поступила в тот же колледж, что и я. И мои девушки присоединятся к ним в самое ближайшее время. Думаю, тогда мы устроим еще одну пресс-конференцию, где и закроем остальные вопросы. А сейчас позвольте откланяться. Дела не ждут. Господа, соблюдайте спокойствие. Принялся успокаивать разошедшихся журналюк Файнберг. Но я на это уже не смотрел, а встал и вышел из зала. Дело было сделано, если аналитики не соврали, а я был склонен им верить. Вспоминая подробности нашей встречи, Маркиз был болезненно самолюбив и просто не мог не прореагировать на подобную провокацию. Он обязательно вылезет, чтобы доказать, что сильнее и умнее нас всех вместе взятых. И вот тут-то мы его и встретим. А то надоело уже играть в пятнашки. Пора прихлопнуть, всю нечисть разом. Воздушный серп со свистом пронзил листву и бессильно разбился о купол щита. А в следующее мгновение воин-ягуар завалился на спину с пылающим зеленым дротиком, торчащим из лица. Его товарищ, не обращая внимания на смерть друга, с воем кинулся вперед, размахивая мечом-дубинкой, но тут же был вынужден остановиться, защищаясь от стремительных ударов пальмой. В руках юного шамана оружие его племени буквально творило чудеса. Атакуя под самыми невероятными углами, и пусть Ягуар был старше и опытнее, сказывалась разница в физической силе. Все-таки бригадир, пусть и не чистый воин, а некая модификация класса, крыл любого местного неодаренного, как бык овцу. Вот и сейчас Петр просто выбил оружие у противника и одним ударом снес тому голову. И, развернувшись в поисках новых врагов, С удивлением увидел, что они кончились. «Неплохо получилось!» К шаману подошел довольный Денис. «Жаль, боевых плетений нет, но двое мои!» Шокером прошелся. «Мне кажется, или ты стал сильнее?» Петр еще пару дней назад хотел это спросить, но сейчас изменения у товарища были видны невооруженным взглядом. «Раньше ты два заряда подряд выдать не мог». «Заметил?» — довольно сощурился хакер. Я прорвался, открыл Сватхистану. Теперь официально могу считаться Акалитом. Блин, никогда не думал, что это случится. Считал, что так навсегда я останусь слабосильным неофитом, годным лишь ломать чужие ПМК. Ну, на это тоже нужно умение. Пожал плечами шаман, который магов второго ранга видел тысячи, если не сотни тысяч. А вот хакера, способного вскрыть маджи-интеллектуальное устройство, знал всего одного. Но поздравляю! Так, глядишь, и до аватара дорастешь. Ага, как же. Денис вроде недовольно скривился, но блеск глаз выдавал его волнение. Фух, А вроде отпустило. Вон, руки уже почти не трясутся. Привыкаешь, хлопнул товарища по плечу Петр. На войне быстро учишься. Или перестаешь рефлексировать, или тебя убивают. А мы сейчас как раз на войне. Да уж, Дэна передернула. Пятая группа за три дня. Они ищут нас, понимаешь? Знаю. Не ори. Шаман тяжело плюхнулся на ствол поваленного дерева. Я и так маскирую нас, как могу. Но моих сил уже не хватает. Эти уроды стянули слишком много войск. Пока еще нам удается ускользать. Но до бесконечности это продолжаться не может. А впереди еще почти тысяча километров пути. Значит, нужен другой план. Хакер уселся рядом. Нас ждут по направлению к острову эльфов. А что если мы зайдем с другой стороны? К живущим над небом? усмехнулся шаман. Это вообще кто такие? И ты уверен, что стоит к ним идти? Как бы они ни оказались еще хуже от стеков, раз те к ним не суются. Это вариант, но я про другое. Хитро ухмыльнулся Денис, доставая ноут. Вот смотри, это наш путь. Начиная отсюда, краснокожие начали нас искать. И теперь вот эта сторона просто кишит патрулями. А что если мы пойдем назад? Вот сюда. Решил добровольно лечь на пирамиду? Петр спокойно взглянул в лицо товарища. Ну, дело твое, но я хотел бы еще пожить. Ладно, вижу же, что ты чего-то придумал. Давай не тяни. Знаешь, что означает вот эта пиктограмма? Хакер ткнул пальцем в прямоугольник по диагонали перечеркнутой молнией. Спорим, не угадаешь. «Даже пробовать не буду», — усмехнулся шаман, не собираясь играть в игры. «Колись уже». «Это узел связи, радиопередатчик. Ведь даже с нуль технологиями другого способа связи еще не придумали», — гордо поднял палец Дэн. «Понимаешь? Как раз на горе, чтобы доставало как можно дальше». «И ты предлагаешь его захватить?» — скептически скривился Петр. «А не проще сразу в лапы ацтекам сдаться?» Или на вот нож, вскрой вены, всяко легче будет помирать. Там охрана, не эти недоношенные войны, а польские солдаты, обученные прекрасно вооруженные в мобильной броне и с заряженными боевыми плетениями ПМК. Нас положат раньше, чем мы подберемся к базе. А мы к базе и не пойдем, — гордо усмехнулся хакер, ничуть не смущенный отповедью. Достаточно подобраться к самой антенне. «Я ж не только хакер, но и в железе немного волоку. К тому же у нашего польского друга на ноуте оказались специализированные программы для связи. Видать, технических специалистов не хватает, приходится совмещать. А мы этим можем воспользоваться». «И что мы там будем делать?» Петр не спешил соглашаться. Парем в мегафон? Мол, вот они мы. И нас те же поляки и прихлопнут». Э, «Зачем?» — удивился Дэн. Судя по документам, пшеки наших слушают. Уверен, что и наоборот тоже. Но ну, не оставит наши заклятых друзей без присмотра. Зуб даю. Поэтому подбираемся, пишем сообщения, мол, так и так. Мы такие-то, помогите. И все тому подобное. Передаем и валим. Все. Останется только дождаться помощи. Нас возьмут в процессе. Шаману сама идея нравилась, но все же некоторые детали смущали. Мы не успеем уйти. «Все учтено могучим ураганом», презрительно взглянул на товарища Денис. «Я же не такой тупой, чтобы сидеть под антенной и орать в микрофон. Сообщение запишем на ПМК. Я подключу его к радиопередатчику, выставлю на определенное время. Мы свалим, а потом он выйдет в эфир. И хрен они нас когда поймают». «Это уже вариант», — вынужден был согласиться Петр. «Но хотелось бы знать детали. Тем более у нас может не получиться добраться до антенн». «Я предлагаю пойти и посмотреть». Не собирался сдаваться Дэн. «Там и патрулей меньше, а на месте уже решим, как именно будем действовать. Это всяко лучше, чем дуром переть и в итоге нарваться на засаду». «Тут не поспоришь». Шаман тяжело вздохнул, постоянное напряжение вымотало его, и он был не против немного передохнуть. «Ладно, давай попробуем. А если окажется, что охраны слишком много, уйдем другим путем». там, где нас еще не ищут. Хелука, ты закончила? — Да, мой господин. Эльфийка появилась, словно из ниоткуда, заставив Дэна вздрогнуть и отшатнуться. — Я спрятала тела. Все, что можно, собрала. — Тогда уходим, — кивнул Петр. — Нам надо вот туда, к горе. — Как прикажешь, господин? Темная не спрашивала, зачем им идти вглубь территории краснокожих. Слова «хозяина» ей было достаточно. «Надеюсь, ты окажешься прав». Петр поднялся и взял в руки посох. «А уж я как надеюсь». Денис со вздохом убрал ноутбук и тяжело зашагал вслед за другом. «Задолбали эти джунгли! Кто бы только знал, как!»